Глава двадцать четвертая. Домашний арест. В квартиру градоправителя мы возвращались в гнетущей тишине, и это оказалось неожиданно невыносимо. Раньше я и предположить не могла, что меня когда-нибудь снова станет беспокоить чужое недовольство, и уж тем более я не думала, что буду желать разрушить тишину. Чувство вины все лишь усугубляло. Но ведь все закончилось очень хорошо. Если бы я не решила побеседовать с лордом Джихоном, его, может, уже и в живых бы не было. и нашла бы я его труп на кладбище во время планового обхода. «Вы обещали не делать глупостей», — холодно напомнил Сокх. На меня он не смотрел, из-за чего становилось совсем паршиво. Я будто вернулась во времена, когда отец еще был жив. Он никогда не кричал на меня, но если я что-то делала не так, выглядел разочарованным. Это было невыносимо. Знал ли Сокха о моей слабости, или просто ему так не повезло с характером, но своим отрешенным видом он бил по-больному. Лучше бы ругал, честное слово. Это была не глупость, а непреодолимый порыв. Я с самого приезда в Кеменск хотела с ним поговорить, просто в глаза ему посмотреть. И когда появилась возможность, не смогла устоять. «Вы пострадали», — напомнил он. «Но спасла жизнь. Выбежав вперед, я преградила ему дорогу, и Сокх наконец на меня посмотрел «Что?» Мимо нас под ручку прошли две леди. Окинув меня брезгливым взглядом, они о чем-то зашептались. В чужой куртке, пальто мое осталось в ресторане, так как Сок совсем о нем позабыл, озабоченный моим побегом, и кепки, которую я почему-то все еще носила, меня несложно было принять за попрошайку, пристающую к уважаемому градоправителю. Меня, наверное, даже осуждали, но какое это имело значение? Я не рисковала, правда. У меня не было намерения попасться кому-то из преступников на глаза. И, честное слово, я собиралась покинуть карету раньше, чем она подъехала бы к дому лорда. Как? Ну, выпрыгнула бы. Недогадливость Сокха меня просто поражала. Со второго этажа смогла спрыгнуть и не пострадать, и из едущей кареты как-нибудь выбралась бы без травм. Сокх непримиримо сжал губы. У него на лице было написано, что никакие мои оправдания не будут достаточно убедительны, чтобы унять его злость. Но вслух он этого не сказал, потому что лорд Джихон был жив в безопасности. завтрашнего дня», — произнес он строго, — «вы под домашним арестом». Но... Для вашей же безопасности. Это было нечестно и одновременно справедливо. Просто сумасшествие какое-то. Я сама доказала, что не способна здраво оценивать риски, но запирать меня в четырех стенах... А не слишком ли это жестоко? По крайней мере, я буду уверен, что вы в безопасности. Посидите пару дней дома, отдохнете. Думаю, Ашар будет рад вашей компании. Ладно. Я отошла в сторону, давая градоправителю возможность возобновить путь. Но когда ваш друг приедет, я буду участвовать в деле. Под моим присмотром. Ненадолго у меня появилось ощущение, что как только сок узнал, что я чуть моложе, чем предполагалось, он сразу же записал меня в ряды беспомощных детей. Так ли это было на самом деле, или мне казалось из-за сложившейся неприятной ситуации? Спрашивать прямо, чтобы узнать это наверняка, решиться я не могла. Разговор с Джихоном Старшим лишил меня всех сил. Историю моего знакомства с Сашером он слушал не перебивая, но выглядел при этом страшно. Он не проронил ни слова, пока я не закончила, и лишь после этого сиплым будто сорвавшимся голосом, произнес «Я должен с ним увидеться». Отговорить его удалось с трудом. Я боялась их встречи и хотела для начала подготовить к ней Ашера. Смирился лорд с необходимостью ждать лишь когда вмешался профессор. Он объяснил Джихону-старшему, как хрупко состояние его сына после обряда и как легко все может пойти не так. Пока его сердце не пробудилось, личом он стать не может, а значит все еще является умертвием. И одни сестры знают, как повлияет на него такое сильное потрясение. Примечание. Светлые сестры. По людской легенде, мир был создан двумя богинями, неотделимыми друг от друга, за что они и были прозваны сестрами. Представители других рас, конечно же, с этой теорией категорически не согласны. И я смогла задать самый главный вопрос. Вы можете рассказать нам, из-за чего вы поссорились с Сашером? Что тогда произошло? Думаете, он погиб из-за этого? — угрюмо спросил лорд. — Это моя вина. — Избавьте нас от самобичевания, — хрипло велел Ануш, — и ответьте на ее вопрос. Ему, как недавно вернувшему тело, меньше всех нравилась сложившаяся ситуация. Лучшее, что он мог сделать в своем положении — держаться от неприятностей подальше. Но вот же задача Желая немного отдохнуть от города, в котором 17 лет отбывал наказание, Ануш угодил в серьезную передрягу. Это был обычный для нас разговор. Сын утверждал, что Магда меня обманывает, и за моей спиной плетутся интриги с ее участием. Мы поссорились, он ушел из дома, пообещав, что предоставит мне доказательства. Кажется, кажется, он собирался съездить в контору. Я уже не молод, у меня проблемы с сердцем, и после нашей ссоры мне стало нехорошо. Я выпал лекарство и лег пораньше. Утром же ни Ашера, ни его вещей в доме уже не было. Роланд сказал, что сын вернулся поздно ночью, собрал чемодан и ушел. Роланд? — непонимающе переспросил Ануш. — Дворецкий, — раньше лорда отозвалась я. — Крайне неприятный тип. Джухон-старший посмотрел на меня с легким удивлением, но ничего не сказал. Казалось, он уже начал привыкать к тому, что я немного странная. После нашего знакомства в карете, то, что я знаю имя его дворецкого, уже не вызывало особых вопросов. — Значит, тогда его и убили, — заключил Сокх. — Мы переглянулись, и я добавила. Хэмэн постарался не иначе. Позже лорд без проблем заселился, выбрав пустующий номер напротив профессора. Не было у приезжих достаточно смелости, чтобы каждое утро, выходя в общий коридор, рисковать лицом к лицу столкнуться с самым настоящим лечом Мальчишку с запиской в дом лорда отправили сразу же, как только Джихон-старший получил ключи от номера. Ему нужны были вещи, и чтобы Магда не волновалась. Поверить в то, что жена действительно замешана во всем, лорд так и не смог. Прощаясь у вестибюля гостиницы, я хотела хоть как-то поддержать его, и негромко произнесла, пытаясь поймать взгляд лорда. Ашар хорошо себя чувствует. Разве это не главное? Я старалась, но, кажется, ничего у меня не получилось. Оставалось лишь надеяться, что сердце Ашара скоро пробудится, и все наладится. Я не знала, что испытывал в тот момент лорд, и надеялась, что никогда не узнаю. Иса? Голос я узнала не сразу, и лишь когда увидела его хозяйку. Сокх выбрал самый короткий путь в квартире, который, конечно же, проходил мимо дома госпожи бихар Летиция стояла на ступеньках и неуверенно в меня вглядывалась. Ее мать находилась рядом, и именно она первой меня узнала. Изменилась в лице и попыталась утянуть дочь обратно в дом, но та высвободилась и легко сбежала по ступеням. «Иса, это же правда ты?» От идеи ответить отрицательно и посмотреть, что получится, пришлось отказаться. Летиция подбежала и, спешно поздоровавшись с градоправителем схватила меня за руку. «Я слышала, тебя посадили в тюрьму по какому-то ужасному обвинению. Это правда?» «Ну, посадили», — призналась я. «Но это было...» Она не слушала. Охнула, силой, какую не ожидаешь встретить в столь хрупком теле, сжала мою ладонь и прошептала. «Тебе было страшно?» Подоспевшая Бехар силой оторвала свою дочь от моей руки. Она старалась не смотреть на меня и, кажется, даже задержала дыхание, когда приблизилась, будто бы я воняла. Сдавлено поприветствовав градоправителя, госпожа Бехар тащила Летицию на несколько шагов назад, чтобы та не могла до меня дотянуться. Да — Да-да, вы очень вовремя избавились от такой проблемной квартирантки. — поддакнула я, поправляя кепку. — Буквально успели в последний момент. — Иса... Одернул меня сок, и я пристыженно замолчала, хотя желание наговорить этой неприятной и вредной женщине кучу гадостей никуда не делось. «Ты же в порядке, правда?» — спросила летица глядя на меня через плечо, пока госпожа Бехару водила дочь к дому. «В полном», — заверила я ее, не покривив душой. Пусть проблемы никуда не исчезли, и моя жизнь все еще была под угрозой, но Джихон-старший не был виноват в смерти сына, и все мои беды уже не казались такими страшными. «Я что, правда так плохо выгляжу?» Спросила я негромко, когда дверь за госпожу бихар захлопывалась с особым гневным звуком. «Не знаю, вас следил бы за кошельком», признался сок после недолгого раздумья, и взгляд домовладелица стал мне понятен. Она меня и раньше считала неблагонадежной, а сейчас, узнав о моем аресте, да еще увидев в столь неприглядном виде... «Эльса будет в ужасе», озвучила я свои мысли, расплыша с широкой улыбки. «Не вижу причин для радости», — вредно заметил Сокх. Все вышло, как я и ожидала. Эльса, нервная и впечатлительная от природы, действительно была шокирована моим появлением. Казалось бы, несколько часов назад дом я покидала вполне приличным человеком, а вернулась бродяжкой. А Шара же мой вид не сильно удивил, его такими мелочами пронять было нельзя. Но когда я сообщила ему важную новость, отвоевав у Сокха право обрадовать его лично, ашар был потрясён Я хочу с ним увидеться. Конечно, хочешь, мягко согласилась я. Только не сейчас. Пусть некоторые здесь считают, что я безответственная и недалекая, но в некоторых вещах я все же разбираюсь и думаю, что перед встречей вам нужно подождать несколько дней, обдумать все, смириться с произошедшим. ашар понурился, но кивнул, соглашаясь со мной. И только после этого городоправитель решил кое-что прояснить. Я не считаю вас недалекой, госпожа арду Только безответственный. Разговор затих как-то сам собой. Сокх ушел по делам. Ему нужно было забрать мое пальто и уладить какие-то вопросы в канцелярии. А мы остались втроем в квартире, без возможности ее покидать. Домашний арест вступил в силу, стоило мне только переступить порог. Первое время было сложно. Я до вечера бродила, не зная, чем себя занять. Листала книги в кабинете Сокха, обследовала шкафчики на кухне и с удивлением отметила, что они не пустые, как мне представлялось раньше. Их просто никто давно уже не открывал. Час простояла у окна вместе с Ашером, разглядывая горожан. Это оказалось занятием интересным, но непростым. Нужно было стоять так, чтобы было видно людей на улице, но чтобы они не видели тебя. Когда ноги совсем устали, я хотела еще раз допросить Эльсу, но она мирно дремала в комнате, держа на коленях какую-то книгу. Моей деятельной натуре очень скоро стало мучительно скучно. К вечеру я уже даже хотела попросить у Сокха разрешения ходить хотя бы в канцелярию, чтобы проверить оставшиеся папки с документами. Категорический резкий отказ ранил меня до глубины души и лишил аппетита, что не укрылось от внимания городоправителя. Впервые за долгое время ему пришлось заказать ужин на вынос, и он собирался проследить за тем, чтобы я съела все. «Вы не обедали», — напомнил Сокх, зловеще заметив, как я вяло размазываю по тарелке свой ужин. Если это продолжится, я буду вынужден связать вас и накормить силой. Съесть мне пришлось все, что находилось на тарелке. В избежание. Второй день прошел легче. Большую часть времени я проспала, благополучно сбежав от скуки. Эльса, милая девочка, не пожелала отпускать меня на диван в кабинете и предложила разделить кровать. Я с удовольствием воспользовалась ее предложением и хорошенечко отоспалась. А когда встала в третьем часу дня, не узнала квартиру. На кухне царила веселая суета. Ашер усердно мыл овощи серьезным лицом человека, которому впервые поручили очень важное дело. Эльса повешивала что-то в кастрюле. От запаха кружилась голова. Откуда, сглотнув слюну, я все же смогла задать вопрос. Продукты. Господин сок постарался. Бодро отчиталась Эльса. На кухне она чувствовала себя свободной и выглядела очень счастливой. Настолько счастливой, что мне захотелось узнать, как много мусора было в голове у человека, распределившего ее в прачке. Ей самое место было в поварихах. Проснулась, — проворчала Ашер. Поспеши привести себя в порядок, обед почти готов. Обед? — не поверила я. Третий час дня. Разве они не в курсе? Мы слегка задержались из-за того, что сначала покупки пришлось разбирать. Это звала Сельса. Но Ашер прав. Вам стоит поторопиться, уже почти готово. Сейчас будем накрывать на стол. Дайте мне три минуты, я помогу. Мы с Эльсой обедали вдвоем, пока Ашар сидел рядом и любовался нашим аппетитом. Ужинали тоже вдвоем. сок после работы, вместо того, чтобы вернуться домой и проверить, выполняю ли я его повеление не выходить на улицу, отправился в гостиницу к лорду Джохону. Вернулся городоправитель в первом часу ночи и узнала об этом я лишь потому, что из упрямства решила его дождаться. Следующее утро началось с интересного. Через неполный час после того, как сок ушел, в дверь постучали. Стучали настойчиво и долго, напугав Эльсу и встревожив Фашера. «Посыльный?» — удивленно прошептала я, отстранившись от дверного глазка. «Форма очень похожа». «Значит, надо открыть?» — неуверенно и тихо предположила Эльса. «А ты посылку ждешь?» «Нет». «Значит, не нужно». Я на носочках отошла от двери и, подталкивая Эльсу и Ашера в спину, загнала их на кухню, где поставила чайник. Кто бы ни прикидывался посыльным, терпение ему было не занимать. Настойчивый стук раздавался очень долго. После обеда, ближе к вечеру, дверь попытались взломать. В этот раз мы втроем толкались у глазка, следя за процессом. Мне повезло больше других. Эльса испуганно отпрянула, когда дверь вздрогнула под раздраженным ударом одного из взломщиков. Я же успела увидеть, как красная блеклая вспышка отбросила его к лестничному пролету. Гордоправитель не врал, когда говорил, что защита на его квартире стоит надежная. Когда на лестничной площадке наконец стало тихо, архмуро спросил. «Как думаешь, кого из нас они так сильно хотят заполучить?» Я над ответом не раздумывала. Не хочу показаться самоуверенной, но спорим, что меня. Я такая раздражающая, что они обязаны за мной охотиться. И чему ты так радуешься? Ну, а ты посмотри, какой на меня спрос. Тут против воли возгордишься. Мы еще раз все вместе обернулись на дверь. Было странное ощущение, что в любой момент может прийти кто-то еще. Я невольно покосилась на окно гостиной. Не удивилась бы, покажись там сейчас чье-нибудь лицо. Чур, об этом я рассказываю. Выпалила неожиданно даже для себя. Но Сокх этим вечером домой так и не вернулся, лишив меня возможности рассказать ему последние новости. Я прождала его до трех часов ночи, пока выглянувший из кабинета Ашер не прогнал меня спать. «Когда он прибудет, я тебя разбужу», — пообещал напоследок с ехидной улыбкой, чтобы ты лично ему все рассказала. Договорились? Если он считал, что меня таким можно смутить, то напрасно. Я с силой ткнула его пальцем в грудь, но не добилась никакой реакции. Сердце все еще не пробудилось, и магия не вернула его телу подобие жизни. Меня это пугало, но профессор был спокоен и лишь поэтому я тоже старалась быть спокойной и просто ждала. На прощание я строго произнесла. «Ты обещал». Но Ашер меня так и не разбудил, ни ночью, ни даже утром. «Может, у господина Сокха слишком много работы?» — предположила Эльса, с видом бывалого маньяка разделывая курицу. «Поэтому он не пришел вчера». Я сидела напротив нее за столом и рассеянно чистила овощи, постоянно отвлекаясь на ее точные скупые движения. Если бы не успела ее узнать, подумала бы, что передо мной еще один наемный убийца, как Бетти. Или его похитили и сейчас пытают, — мрачно предположила я. Мне было неспокойно на душе. И вчерашние попытки всяких странных личностей проникнуть в дом обрели особенно зловещий окрас после того, как городоправитель не вернулся вчера вечером. Эльса ахнула и уронила нож. Палец ее кровоточил. порезалась, проворчал Ашер и поднялся, чтобы сходить за бинтом. Проходя мимо меня, он склонился и потребовал. «Не пугай ее!» «Но разве вам не кажется это подозрительным?» Я проводила его взглядом и повысила голос, когда он вышел, чтобы меня слышали все в этом доме. Городоправитель неожиданно не приходит домой вечером, зато днем кто-то пытается вскрыть его дверь. Я не верю в такие совпадения, только не в Кеменске. «Но господин Сокх, он же маг», сказала Эльса. «Это потому, что ты человек, да? Думаешь, что маги все сильны? Но правда в том, что неуязвимых не существует. Даже дракона можно убить. Что говорить о простом человеке? Я только надеюсь, что он взял с собой таблетки». И забыл их принять, если его все же похитили. Пусть блокирующие наручники делают мага бессильным, но смогут ли они удержать чистую, вырвавшуюся из-под контроля стихию? «В любом случае, мы ничего не можем сделать», — заметил вернувшийся ашар «Подождем до вечера. Уверен, он вернется». У меня не было другого выхода, кроме как согласиться с этим. До вечера я молчала и держала все свои дурные предчувствия в себе, чтобы не пугать Эльсу. Но когда в девять часов сок все еще не появился, у меня просто закончилось терпение. «Да пошло оно!» «Не смей ругаться при Эльсе!» — одернул меня Ашер и едва заметно смутился под моим изумленным взглядом. «Простите», — пробормотала я растерянно. «Не повторится, но ждать дальше уже просто бессмысленно». Собралась я за 10 минут, и уже у дверей столкнулась с проблемой. С неживой и очень решительно настроенной проблемой. Куда собралась?» — мрачно поинтересовался Ашер. «На разведку, очевидно же. Он должен был вернуться два часа назад. Даже если не для того, чтобы отдохнуть, то хотя бы проверить, все ли с нами в порядке. Проверю канцелярию. Если его там не будет, пойду к профессору. Может, он что-нибудь знает. Я просто не могу сидеть, сложа руки. Если...» Если его убьют, это же будет моя вина. Это я его во все это втянула. Но ведь все началось из-за меня. Сказал ашер не думая даже пропускать меня к двери. Сейчас будем размером вины мериться. Уйди с дороги. Иса, ты сказала ждать до вечера, и я ждала, но ничего не изменилось. Я устала от бездействия и тревоги, хочу все выяснить. Я не буду чудить. Пойду по центральной улице никуда не стану сворачивать. Канцелярия, гостиница, дом. Буду избегать подозрительных людей. Договорились? А теперь отойди. Ашар неохотно сдался, но сделал это с таким видом, что, будь я не на взводе, уже устыдилась бы. Заприте за мной дверь и никому не открывайте. Я скоро вернусь. Я ожидала, что беда будет поджидать меня на лестничном пролете. Или на улице, или хотя бы в ближайшем темном переулке. Но никто не спешил нападать. В какой-то момент я даже почувствовала себя перестраховщицей. Глупо было идти по улице с активным атакующим заклинанием, но и развеять его было страшно. Мне нужно было найти Согха, а не стать новой жертвой. В канцелярии градоправителя не было, и, как признался заместитель, не появлялся он со вчерашнего дня. Получил записку и ушел почти сразу. «Вчера утром я его в последний раз и видел», — добавил Гарс с явной тревогой. «Может, случилось что?» «Может, приболел?» Врала я изо всех сил. «Сейчас такое неудачное время, конец осени, начало зимы». «Да-да», — охотно подхватил разговор заместитель. «Уж я это хорошо понимаю. Вы молодая, кровь горячая, и не замечайте падение. Мне же старику все эти изменения погоды тяжело даются. Вот на днях, например, вечером едва разогнуться смог, два часа промучился. Может быть, чаю выпьем? Давно мы не разговаривали». «Я бы с удовольствием, но время уже позднее, нужно возвращаться». «Слышал, слышал, что вы очень строгой женщину комнату снимаете». «Ага, не стоит ее лишний раз злить». Из канцелярии я сбежала, забыв попрощаться с заместителем. Тревога становилась все сильнее. Еще немного, и она заполнила бы всю меня. В гостиницу бежала уже не оглядываясь в темноту переулков и не видя врага в любом прохожем. Была слабая надежда, что либо градоправитель сейчас с лордом джехоном либо где-то на окраине города догорает старый склад вместе с трупами похитителей. О плохом думать не хотелось. Вбежав в вестибюль гостиницы, я сразу же бросилась к лестнице, не слушая, что там кричит администратор. Поднялась на третий этаж, не чувствуя ног. и замерла, потрясенно уставившись на двух парней крайне подозрительного вида. Они стояли перед дверью в комнату Джихона-старшего, будто охраняя ее. На мгновение в глазах потемнело от накатившей паники. Взять себя в руки удалось с трудом, еще сложнее было спокойно пойти прямо на них. Я не думала нападать или врываться в охраняемую ими комнату. Мне просто нужно было пройти мимо к соседней двери, где жила Ануш. «Простите?» Мне преградили дорогу даже раньше, чем я успела приблизиться. И рыжий с преступной рожей заметил. Вы здесь живете? А что такое? Сейчас, стоя в нескольких шагах от парней, я смогла хорошенько разглядеть непривычную, но чем-то неуловимо знакомую форму. Они не были местными стражниками, но носили их знак. Покажите ключ. Потребовал второй парень, рассматривая меня с подозрением своими блеклыми водянистыми глазами. И с какой же это стати я должна вам что-то показывать? «Я к знакомому пришла. Он здесь живет. Пропустите». Я попыталась протиснуться между ними, но они лишь встали ближе друг к другу, лишая меня всякой возможности пройти. «Вам лучше уйти», — непреклонно произнес Рыжий. «Но вы...» Я задохнулась от возмущения. Не ожидала такой наглости. Даже командору не удалось выбить меня из колеи так сильно, как этим двоим. «Нет, но ну вы же сами напросились...» Заклинание я держала с самого своего выхода из дома, поэтому пальцы занемели, и я их почти не чувствовала, но атака все равно угодила прямо в цель, в грудь рыжему. Он был выше, массивнее и казался опаснее своего дружка. Я подозревала, что на этих двоих, в отличие от всех других неудачников, с которыми мне уже довелось столкнуться в Кеменске, будет защита, и не рассчитывала, что моя атака ему сильно навредит. Но отшевырнуть его на несколько шагов назад и сбить с ног ей все же удалось. Я видела, как вспыхнула красным его защита в том месте, куда ударило мое заклинание. «Ты...» Второй попытался меня остановить, схватил за руку, выкручивая ее и больно выворачивая, но получил каблуком ботинка по самому дорогому и сложился пополам. Я хотела его добить, занесла даже сцепленные в замок руки над его спиной, чтобы повалить на пол и от души запинать, если смогу вообще пинать. Казалось, лишив парня гордости, я повредила какие-то очень важные связки в бедре, но вынуждена была уворачиваться от магической атаки пришедшего в себя Рыжего. Светильник позади меня взорвался, и на пол посыпалось стекло, часть коридора окутал полумрак. Толкнув блондинчика с блеклыми глазами на Рыжего, я выиграла несколько мгновений для атакующего плетения. Но ничего не успела сделать. Когда дверь в комнату лорда распахнулась, я не заметила. Была занята своими жертвами. и вздрогнула от резкого, холодного и незнакомого голоса. «Что здесь происходит?» Раздалось строгое, и блондинчик, поднявшийся первым, тут же вытянулся по струнке, остекленевшими глазами, глядя прямо перед собой. По лицу его проходили судороги боли. Ему сейчас хотелось не стоять по стойке смирно, а баюкать в руках свое пострадавшее сокровище. На Рыжего было смешно смотреть. Он почти поднялся и стоял в очень неудобной позе, но боялся пошевелиться. «Мы поймали лазутчика!» — в один голос сдавленный и хрипло отрапортовали они. «Кто это меня тут поймал?» — проворчала я, растирая руку, которую всего мгновение назад мне старательно заламывали за спину. «Сильный гаденыш!» «Еще немного, и я бы вас уделала!» Обстоятельства складывались не в мою пользу. Трое против одной — это уже очень серьезно. Можно было бы попробовать убежать, но бедро ныло просто зверски. «Совсем отчаяться? Я не успела!» «Иса!» — услышав мой голос, на пороге мгновенно объявился сок, одним своим присутствием, переводя подозрительных типов из категории врагов в раздел возможных союзников. «Так это и есть та самая проблемная», — начал было мужчина, оборачиваясь к градоправителю. Он тоже был рыжим, но в отличие от этого с преступной рожей, его волосы не топорщились коротким ежиком и были куда красивее, блестящие, мягкие на вид, вспыхивающие огоньками под осветительными лампами от любого движения. «Мэйд», — одернула высок, — «я просто не верила своим ушам». «То... то есть вы на меня жаловались?» Незнакомый мужчина с доброй улыбкой любезно решил меня добить. В полумраке его карие глаза весело блестели. «Лишь объяснил, почему вы не можете участвовать в расследовании». расследование Подождите, так вы есть тот самый важный дознаватель из столицы?» Незнакомец радостно закивал. «Мэйд Энвер». произнес он, протягивая мне руку. «Бесконечно рад нашей встрече». Я осторожно пожала его ладонь, не отрывая враждебного взгляда от Сокха, стоявшего за плечом дознавателя. «Вы снова нарушили обещание», — мрачно заметил он, стойко выдержав мой взгляд. «Решил, наверное, что лучшая защита — нападение, и кто первый напал, тот и не виноват». Я три дня просидела в заперти, и сидела бы дальше, не вздумывая забыть дорогу домой. меня знаете ли, было время придумать множество причин вашей гибели, и некоторые из них были очень кровавыми. Рассказать?» инвер от моего предложения пришел в восторг. «Обязательно расскажете», — пообещал он, затягивая меня в комнату. «Я коллекционирую планы убийств и с удовольствием вас послушаю». В комнате было... людно. Царила атмосфера легкой нервозности и серьезной работы. Профессор Гортом и Джихон Старший стояли над столиком, заваленным бумагами, и отмечали на разложенной карте Кеменска какие-то места. Еще трое незнакомых мне людей раскладывали на полу у окна какие-то документы. «А где Ануш?» «Отдыхает», — ответил сок «Вы волновались?» «Разумеется, мы волновались. Днем квартиру пытались взломать. Вечером вы не вернулись. И на следующий день не вернулись. Мы уже было решили, что командор совсем страх потерял и вас похитил». «Мне жаль». Ага. Тогда расскажите, что тут происходит, и я вернусь. Не то Эльса решит, что и меня убили.